«Ты понял меня?» Дрожащий от страха Эспиноса младший взглянул в беспощадные глаза Блада, и его оливковое лицо посерело. «Понял ли я?» — запинаюсь, пробормотал юноша. «Но что я должен понять? Если есть возможность избежать Боя, я могу помочь вам. Скажите мне об этом». Боя... Могло бы и не быть, если бы Дон Диего до Эспиноса лично прибыл на борт корабля своего брата и заверил его, что синка Лиагас по-прежнему принадлежит Испании, так об этом свидетельствует его флаг, и что на борту корабля все в порядке. Но Дон Диего не может отправиться лично к брату, так как он занят другим делом.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 отвергнуть предложение Блада или, по всей вероятности, посчитал для себя унизительным убеждать подростка согласиться с ним. «Но хватит», — сказал Блад, — «теперь тебе все понятно. Что ты скажешь?» Дон Эстебан провел языком по сухим губам и дрожащей рукой вытер пот, выступивший у него на лбу.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 «Если вы не согласитесь, то с нами расправятся без всякой пощады!» Поскольку Дон Эстебан дал согласие, а их командир не приказывал им сопротивляться, то зачем же им надо было проявлять какой-то бесполезный героизм? Не раздумывая, они ответили, что сделают все как нужно. Блад отвернулся от них и подошел к Дону Диего. «Очень сожалею, что я...»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 Питер Блат еще раз внимательно поглядел на бывшего командира Синка Льягас и затем, поклонившись ему, отошел.